Глава 64. Наши дни. Учительница. Харриет садится у окна и кончиками пальцев осторожно приподнимает тюль, не желая, чтобы люди знали, что она сидит здесь и наблюдает за ними. Не надо привлекать внимание соседей. На это есть серьезная причина. На улице сегодня никого, слава богу. Зато вчера вечером двое подвыпивших молодых людей бесстыдно мочились на её гортензию. Закончив, они отряхнулись, натянули штаны и поковыляли дальше по улице, наверняка в тот многоквартирный гадюшник в конце улицы. Харриет видит, как дрожит её рука. Дрожь передаётся тонкой тюлевой занавеске. Тремор усиливается. Не только в руках. Иногда у нее дрожат поджилки, трясутся ноги. Ужасно неловко и неприятно, особенно если стоишь в очереди в супермаркете или на почте. Но сходить к врачу смелости не хватает. Особенно после того, что случилось. Все ведь знают. Кто-то подходит к калитке, и Харриет мгновенно отпускает тюлевую занавеску. Та падает беспорядочными складками. Ну и пусть. Это раньше надо было следить, чтобы складки были остры, точно проглаженные утюгом, да еще и находились на равном расстоянии друг от друга. А теперь, когда матери нет, зачем? При мысли, что к ней может прийти посетитель, мисс Уотсон буквально застывает от ужаса, но, убедившись, что это всего лишь почтальон, разочарованно вздыхает. Однако сидит, откинувшись на спинку кресла, Подальше от окна, чтобы не быть замеченной. В прихожей гремит крышка почтового ящика. Газеты со стуком падают на коврик у двери. Вот и хорошо. Уже много недель Харриет не поднимается на верхний этаж. У нее нет сил. Она готовилась, делала что могла, чтобы выполнить волю матери. Но все пошло наперекосяк. Чудовищно, непоправимо сама виновата. Нельзя было подчиняться. Надо слушать собственные чувства приличия и порядка. Но она уступила чужой воле и теперь пожинает плоды. Столько ошибок, и ни одна не подлежит исправлению. Конечно, теперь, когда матери нет, многое видится яснее, но беда в том, что оправдываться поздно. Ничего уже не вернуть — Время неумолимо. Значит, остается лишь запереть комнату и больше не входить туда. Никогда. Притворяться, что никакой ошибки не было. Что, конечно, проще сказать, чем сделать. Харриет давно мечтала, как мать умрет, а она продаст эту большую, неуклюжую виллу и переедет в домик поменьше. Может быть, даже в один из эко-коттеджей за рекой. Но её мечтам не дано было осуществиться. Она застряла на вилле до конца своих дней. А капканом стала комната на третьем этаже. И то жуткое, что в ней находится.